Тот прошелся по залу ожидания, ни на кого не обращая внимания, переписал что-то себе в записную книжку из графика движения автобусов, сунулся в справочное бюро и затем удалился. Из любопытства Иван Сергеевич выглянул на привокзальную площадь и обнаружил, что Нивы уже нет. Иван Сергеевич купил билет, и поехал в Красновишерск. Найти Русинова было непросто, а в горах так вообще невозможно, ибо мамонт навряд ли будет сидеть на одном месте больше, чем одну-две недели. Однако Иван Сергеевич знал единственную точку, где он появится непременно самый большой перекресток между Вишерой и рекой Березовая, координаты которого держал в памяти. Он не рассчитывал застать «Мамонта» на этой точке. Главное было отыскать след, а дальше как Бог пошлет. Ему было неизвестно, как заезжал туда Русинов, и, прикинув по карте, Иван Сергеевич решил выходить на перекресток через Красный Вишерск. По крайней мере, отсюда было ближе, чем через Ныров. Да и в городе легче, не привлекая к себе внимания, выяснить обстановку и собраться в дорогу. Кое-что из походных вещей он вез в чемодане, однако без сапог, либо крепких ботинок, без легкого спального мешка и хотя бы куска брезента вместо палатки в горы нечего было и соваться. Это не считая продуктов минимум дней на 8-10. В десять утра Иван Сергеевич был уже в Красновишерске. По дороге он спрятал фуражку и китель в чемодан, отстегнул погоны с летней военной рубашки и вышел в другом облике. Если служба вела наблюдение за регионом, то здесь в конечных пунктах междугородного сообщения она была особенно внимательна ко всем приезжим. С вокзала Иван Сергеевич сразу отправился в магазин за снаряжением, чтобы к вечеру можно было уехать из города и ночевать где-нибудь в горах. Он был уверен в полной своей безопасности. В фирме Валькирии сейчас, пожалуй, творилась полная неразбериха. Шведы сместили Савельева в надежде на согласие Афанасьева, однако, потеряв его, теперь наверняка хватались за головы и вряд ли им удастся в этот полевой сезон вывести экспедицию на Урал. Но обольщаться не приходилось, поскольку служба безопасности работала здесь независимо по своему плану, и вдобавок ко всему из-за отмены экспедиции могла активизироваться. У мамонта с нею и так хватало хлопот. Знал бы он, что Савельев Поставил на него и делает теперь из Русинова паровоз. Погода в Красновишерске была неустойчивой. Пока Иван Сергеевич ехал в автобусе, сквозь стекла жарило солнце. Но когда вышел, то замерз в рубашке. Пришлось доставать свитер и надевать посреди улицы. В спортивном магазине он купил рюкзак, спальный мешок и маленькую палатку, уложившись в терпимую сумму. Однако хорошие альпинистские ботинки стоили, как все вместе взятое. А надо было еще закупить продукты. Котелок, чашку, ложку. Приходилось, как начинающему туристу, обзаводиться заново всем походным барахлом. Иван Сергеевич вышел из магазина, в надежде найти обувной и купить там обыкновенные кирзачи. И нос к носу столкнулся со шведами. Он мгновенно понял, что встреча это вовсе не случайная, а четко спланированная и рассчитанная на эффект неожиданности. Шведам это удалось. Иван Сергеевич не успел ни растеряться, ни испугаться. Господин Афанасьев очень рад. Швед, говоривший по-русски, добродушно улыбался и протягивал руку. — У вас принято давать поздравления с приездом. — Спасибо, — живо отозвался Иван Сергеевич и пожал ему руку. — Очень рад. Я тоже очень рад. Только тут он обратил внимание, что за их спинами стоит угнанный с привокзальной площади Соликамска москвич. А рядом с ним тот самый водитель, что приезжал на Ниве. Да трое крепких парней в кожаных куртках, у которых образование и профессии были написаны на лбу. Дергаться не имело смысла. «Мы обязаны друг другу объяснить положение», — сказал швед. — Деловой разговор. Приглашаю вас, господин Афанасьев, в свой офис. — Пожалуйста, — согласился Иван Сергеевич, — но я должен вас предупредить, что моя персона может привлечь к вам внимание нежелательных людей. — О, да! — воскликнул догадливо швед. — Мне известно. Я получил информацию и принял всевозможные мероприятия. — Господину Афанасьеву ничего не грозит. — Спасибо.